Глава двадцать вторая. «Цветы? Откуда в моем номере взялся такой шикарный букет роз? Эта мысль озадачила меня первая, стоило открыть глаза. Алые розы в высокой вазе так и притягивали взгляд. Хотелось лежать, смотреть на них и ничего не делать. И даже мысль, как они здесь появились, от вида такого великолепия как-то улетучилась сама собой. Но и валяться мне было уже некогда. Нужно было вставать» приводить себя в порядок и окунаться в новый рабочий день. «Правильно. Зачем запираться на ночь? Это же не какой-нибудь проходной двор». С такими словами в номер вошла Марина, когда я как раз заставила себя отлепиться от кровати, пока снова не уснула. «Так вот в чем дело. Я оставила открытые двери, кто-то проник в мой номер ночью и принес цветы». «Привет», — потянулась я. «Вчера я была никакая». Умотал бедняжку, красавец Француз! хихикнула Марина. Но я бы не отказалась побывать на твоем месте, как прошла вечеринка. В разговорах, доложилась я по пути в ванную. А ты чего в такую рань? Ну так поболтать, узнать свежие новости? Ого, а букетище тебе кто преподнес? Понятия не имею, скрылась я в ванной. Когда вышла, Марина дожидалась меня в номере, сидя в кресле, да и времени у нас еще было в запасе прилично. Я тут немного прибралась. Платье повесила в шкаф, а то такая красота и так небрежно валялась. Да я вчера еле до номера добралась, уже ничего не соображала. Присела я к туалетному столику, чтобы навести мурафет на лице. Вспомнилась Пилар, которая всегда выглядела отлично, и я не имела права не следить за собой. Все же работа переводчицы обязывает, да и самой хотелось выглядеть лучше. «Улька, ну рассказывай уже!» Тут же пристала ко мне Марина. «Как вчера вел себя Шарль? Оказывал тебе знаки внимания?» «Только в рамках делового этикета». Не кстати вспомнила я, как смотрел на меня француз в лифте. Оставалось надеяться, что это не он проник ночью в мой номер и принес цветы. Как-то неприятно стало от мысли, что месье Дебуа мог видеть меня спящей. «Это скучно», — заявила Марина. «Я ожидала от него большего. Кстати, вчера меня пытал Рикардо, что ты тут делаешь?» «И ты, конечно же, ему все рассказала», — хмыкнула я. «А не надо было? Ну а как ты думаешь?» Тут я вспомнила поцелуй Рикарда и невольно улыбнулась. Вот же воришка мелкий. «Брось, он классный. Я бы его с удовольствием себе забрала, но на меня он даже не смотрит», — вздохнула Марина. «Я бы и с Шарлем замутила. Слушай, так это Рик, получается, тебе цветы принес? Осенила Марину то, о чем я уже и сама догадалась, ведь больше на такое вероломство вряд ли кто способен. Марин, откуда я знаю? Я же спала, напустила я на себя равнодушие, а то еще подумает, что. Так-так. Ну ладно, это я обязательно выясню. Сегодня же. И зачем? посмотрела я на подругу. Как зачем? Для галочки, конечно, усмехнулась она. Ну, и может мне просто хочется с ним поболтать. Он же тебе не нужен, не нужен? «Значит, пусть и мизерный, но шанс у меня есть. Такими мужчинами, как Рик, не разбрасываются улька. В них цепляются зубами и намертво, чтобы уже не посмел даже дёрнуться». «Ты так рассуждаешь, как будто только этим и занималась всю жизнь». Рассмеялась я. «Маринка-болтушка, а у самой даже парня нет. И всю свою любовь пока что она дарит маленькому братишке. По будням работает, не покладая рук, а в выходные мчится домой. Зубами она вцепляется». «Не занималась, потому что достойных рядом не было». «Важно», — кивнула Марина. «А если серьезно, то зря ты так». «Как?» — посмотрела я на подругу. «Ну, нос воротишь или задираешь. Рик не просто богатый и красивый, он еще и человек классный». «Ну откуда ты это знаешь? Ты же с ним знакома не дольше меня». «Просто знаю. Я и про твоего Сашеньку тоже все знала с первого взгляда. Физиономист, потому что хороший». «Если знала, почему мне и не сказала». «Зря она заговорила про Сашу, только настроение испортила. К бывшему я уже ничего не испытывала, потому и вспоминать его лишний раз не хотелось. Нет его больше в моей жизни». «А ты бы послушала меня? Только бы поссорились». «Ну, может, она и права. Снимать розовые очки никому не хочется. В них же гораздо приятнее и спокойнее находиться. Да только мало кто может проносить их достаточно долго». «Надо идти, как бы не хотелось». Нехотя поднялась Марина из кресла. Я же невольно ей посочувствовала. В работе горничной не было ничего, что можно полюбить. К такой работе можно разве что привыкнуть. «Надеюсь, Стелла сегодня будет сытая с утра». Да уж, сытый Цербер куда как добрее голодного, если про него вообще так можно сказать. Да мне и самой через полчаса нужно было быть в ресторане, где для иностранной делегации организовывался фуршетный завтрак. Учитывая, что вчера я не ужинала, то с самого пробуждения испытывала почти мучительный голод и живот временами громко заявляла о себе. С самого утра светило яркое солнце, и погода обещала сегодня быть жаркой. Для работы я выбрала удобное платье сафари и туфли без каблука. Подозревала, что на ногах придется провести много времени. Планировалась ведь экскурсия. Непонятно, какая сила мною двигала, когда проходила мимо двери в номер Рикардо, но я толкнула дверь. Оказалось, она не запертой, и я вошла в номер. Проникла, как воришка, беззвучно, не забыла и дверь прикрыть за собой. Рикардо спал, одетый поверх одеяла. Немало озадачил меня тот факт, что на нем была униформа портье этого отеля. На костюмированном баллон зависал всю ночь, что ли. Еле добрался до кровати. Испанец пошевелился, и я пулей выскочила из его номера. Еще не хватало, чтобы он застал меня на месте преступления. Что он тогда подумает обо мне? еще решит, что заинтересовал меня. Всю степень своего невезения я оценила, когда, выходя из номера Рикардо, нос к носу столкнулась с месье Дебоа.